Глава 27. За неделю Троя унесла жизни 13 человек, о чем уже было сказано выше. Первый из них, Толян, оказался инициатором массового отравления. Ура, трое! вскричал он. Я после армии пил. Нектар. И пошли бы были выменивать у семейных бич-пакеты на Трою. Наменяли, выпили и умерли. Бабылей похоронили. Ряды их тут же самым печальным образом пополнились, о чем тоже в свою очередь было сказано. К трое относиться стали с подозрением, но пить не бросили. Избрали трех добровольцев, и те, рискуя собой, выявили, какое количество трое с жизнью совместимо, а какое нет. Два из трех участников эксперимента погибли. Практически одновременно в женском бараке после вареной куры на День независимости Началась эпидемия сальмонеллеза, и бобылям пришлось еще потесниться.